Глава 3. Елизавета Андреевна, срочно ко мне, прогаркала Анастасия Сергеевна, заместитель генерального по общим вопросам. Срочное дело. Лиза с сожалением посмотрела на чашку с чаем, только что заваренным, предназначенным запить огромный кусок йогуртового торта её любимого. У Сони, её коллеги по отделу, завтра начинался отпуск. Вот она и притащила в отдел тортик. Две девочки отказались его есть по причине высокой калорийности. Лиза так издеваться над своим организмом не собиралась. Это не жирные пончики и не беляши в конце концов. Йогуртовый торт с тонкой прослойкой из теста, груды фруктов и нежнейшего белкового крема, почти без сахара. Блин, выдохнула она и оттолкнувшись от стола, проехала в кресле до самой стены. Вот вечно так. Она будто сквозь стены видит. Анастасия с пониманием кивнула Соне, не отрывая взгляда от монитора. Она вторую неделю в деталях изучала фотографии забронированного отеля. Она такая, она может. Не удивлюсь, если сейчас скажут, что ошиблась, и ты ей не нужна. Не удивлюсь, проворчала Лиза. Встала, одёрнула платье нежнейшего оттенка серого, глянула на себя в зеркало. Щеки и крылья носа чуть поблескивали, надо бы припудрить. — Иди уже, — фыркнула Соня. — Красивая, красивая. Будешь слишком красивая, Настя тебе и не простит и ушлет куда-нибудь подальше до конца дня. А у тебя работа теперь за двоих. Сама понимаешь, я уже несколько дней как выпала из обоймы. Лиза понимала и немножко ей завидовала. Не ее предстоящему отпуску. а тому, что Соне летит отдыхать с человеком, которого любит, который любит её, и которому плевать, между прочим, что у Соньки регулярно набирает в весе. Потом, правда, успешно сбрасывает всё в спортивном зале. Но да, этого-то набирает и в постель к нему ложится с этим самым лишним весом и ничуть его не раздражает. Соня говорит, что ему даже нравятся её периодически округляющиеся формы. Он просто её любит. «Любит всякую разную, и все». «Лизонька, наконец-то!» — воскликнула Анастасия Сергеевна, тут же прошлась по ней цепким взглядом. «У тебя снова новое платье. Очень красивое, очень тебе идет». «Спасибо». Лиза осторожно улыбнулась, опасаясь преждевременно радоваться комплименту. «Но, на мой взгляд, оно могло бы быть и чуть свободнее», — разбавила похвалу ядом Анастасия Сергеевна, не разочаровав нисколько. Зад слишком рельефно выделяется, слишком. Когда худеть-то собираешься, а Егорова. И противно захихиков, она принялась диктовать задачу. Человек очень, она пожевала губами, подбирая слова, мягко говоря, не знающий, чего он точно хочет. К тому же у него всё буквально есть, поэтому к выбору подарка надо подходить творчески. Ты понимаешь, о чём я? Лиза ещё более осторожно улыбнулась. Эта старая перешница решила послать её за подарком ко дню рождения Ланны, женщины, которую вела у Лизы любимого. Это что? Это как? Это шутка такая, да? Или новый вид пытки? Или месть за её сегодняшний неосторожный манёвр на машине? Господи, когда же всё это закончится? Надо, надо было уволиться сразу, как Пашка ушёл от неё к Лане. Сразу же. Нечего было корчить из себя независимую и сильную даму, и с почтением кивать, когда генеральный, он же хозяин фирмы, попросил её отнестись ко всему с пониманием и продолжить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Дура. Что же она хочет? Севшим от тайного внутреннего бешенства голосом спросила Лиза: Чего хочет она, я не знаю. Я знаю, чего хочу я. Тонкие, сухие, как ветки пальцы Анастасии Сергеевны разошлись веером. Это должно быть что-то невероятно красивое, не горомосткое, изысканное и не избитое. Понимаешь, о чём речь? Не совсем. Ладно. Зам по общим вопросам с сожалением причмокнула. У меня есть одна идея. Идея казалось, маленькая чайная пара. сделанное на заказ у какого-то знаменитого керамиста. Как поняла Лиза из долгого пространного объяснения, важен был не столько сам подарок, сколько то, кем он был выполнен. Оказывается, к этому мастеру записывались на месяцы вперёд. Заказ был сделан загодя, должен был быть выполнен ещё пару дней назад, но как-то не срослось у меня заехать и забрать его. Это сделаешь ты, дорогая. Анастасия Сергеевна мстительно улыбнулась. "Думаю, тебе не сложно, к тому же всё уже оплачено". "Не сложно". Лиза записала под диктовку адрес мастерской, где надлежало забрать авторскую работу знаменитого мастера, о котором она лично ни сном, ни духом. Развернулась, чтобы уйти, как Анастасия вслед ей прошептала: "Это ещё не всё, дорогая". Лиза остановилась, оглянулась, и ей сделалось нехорошо. От того, как эта пожилая вредная тётка смотрела на неё сейчас, от того, как мерзко ухмылялась, лениво передвигая канцелярские принадлежности по столу. "Что-то ещё, Анастасия Сергеевна?" послала Лиза ей через кабинет лучезарную улыбку. "Да. Подарок ты должна будешь отвести сама, лично", проговорила она и прочертила длинным ногтем по столу. "И это не обсуждается". Лиза выскользнула из кабинета, не забыв громко хлопнуть дверью. По коридору передвигалась, не помнила как. В себя пришла уже в машине, откинула козырёк, уставилась на своё отражение в зеркале: дрожащие губы, мученический взгляд, бледные щёки. Нет, с этим надо срочно что-то делать, срочно. Ей нужен человек, мужчина, тот, кто заполнит пустоту в её постели и если получится в душе. Что там говорила Маринка про планы на выходные? Возвращается её Макс с кем-то? Да, какой-то бизнес у них с Мариной, и Макс возвращается с клиентом. Каучсёрфинг, вспомнила Лиза иностранное слово. То есть он привезёт какого-то путешественника и поселит у Маринки за какую-то плату. А в доме этого самого путешественника, возможно, тоже кто-то поселится на это время. И этого второго, возможно, Тоже Макс туда повезёт или уже отвёз. А он не так уж и глуп, парень её подруги, кажущийся Лизе чрезвычайно безрассудным, занимается частным извозом, зарабатывая на этом деньги. Теперь вот решил вместо собутыльников у Маринки селить путешественников. Интересно, что за путешественник? Может, стоило на него обратить внимание? И она глупая Позвонила подруге и задала ей тот вопрос. И уже через 5 минут пожалела об этом. Планов, которые Марина настроила с ходу, хватило бы на четверых. Она распланировала судьбу Лизы до самой старости. А чего же он тогда в отеле не поселился, раз такой замечательный? Усомнилась она в качествах подъезжающего к их городу путешественника. А зачем же столько лишних денег тратить? удивилась Марина. Ты вообще лезок? Там за сутки берут за номер от двух с половиной. И это условие так-сяк, а если получше, то уже четыре-пять тысяч, не меньше. А у нас с Максом в половину меньше. То есть за три ночи шесть тысяч, плюс домашняя кухня и личный экскурсовод. — Ой, Марина, ну какой из тебя экскурсовод? — фыркнула Лиза, сверилась с навигатором ехать еще полчаса. Ты в собственном микрорайоне способна заблудиться. А кто говорит обо мне? Подруга странно затихла и неуверенно закончила. Вообще-то мы с Максом тебя имели в виду. Меня решили меня экскурсоводом в ваш маленький семейный бизнес взять. А условия зарплата, и когда собирались мне об этом сказать, друзья мои дорогие. Завтра буркнула Марина по тону подруги, поняв, что та не в восторге. Что ты сразу начинаешь лис? Это тебя отвлечёт, если что, новые знакомства и всё такое. Тем более я Макса строго наказал у родов не привозить и баб тоже. Нужны мне они тут в доме. Трусы будут по моей ванной развешивать с лифчиками. Ладно, если не согласна, буду Ленку просить. Она со своим разбежалась и сейчас в активном поиске. Но сразу хочу сказать, от такого мужика отказываться дуры быть, лизок. А ты его видела? повысила голос Лиза. Орала не на подругу скорее, а на лихача, вывернувшегося из переулка прямо под её бампер. Гели еле среагировала, еле удержала свою машину. Макс фотку переслал. Крутой мужик, лизок. Будешь потом жалеть. Потом это когда? Рассеянно поинтересовалась Лиза, ловко маневрируя в плотном потоке машин. «Вот как Ленка с ним придет под ручку на нашу вечеринку, так и будешь жалеть». Маринка тяжело вздохнула и с нажимом добавила. «Сильно будешь жалеть». «Фотка, говоришь, есть». Лиза притормозила, навигатор активно ее разворачивал влево. «Перешли». «Ладно». Почему-то не обрадовалась подруга, а скорее насторожилась. «Алли». — А ты чего вдруг позвонила среди дня? Что случилось? — Я что, не могу позвонить лучшей подруге? Просто так, без повода? — Можешь, конечно, но ведь не звонишь. Никогда не звонишь днем. — Потому что ты крайне занятой человек, — передразнила подруга ее интонацией. — А сейчас вдруг звонишь. — Едешь куда-то. Я же слышу, твой навигатор. Куда он тебя разворачивает, Лиза? — Что случилось, ну? — Да. И она рассказала ей все. Про утро, которое не задалось с самого начала, потому что она проспала пробежку на стадионе и потом презирала себя за слабость. Про то, что чуть не снесла дверь машины своей соперницы и про странную просьбу зама генерального по общим вопросам. — Как думаешь, Марин, это она выслужиться хочет перед Ланой, унижая меня? Или это личная просьба хозяйской дочки? Не ошибусь, если предположу, что и то, и другое вместе взятое. Голос подруги наполнился печалью. Надо было уходить тебе сразу, Лизок. Как только этот единственный на миллион из всех подонков, самый главный подонок, бросил тебя ради этой, надо было сразу тебе увольняться. Это сочли бы нормальным. А теперь что? Поздно. Лиза дёрнула руль влево, и машина нырнула в узкий проулок с односторонним движением. Теперь это бегство трусость. Ты же не доставишь им такого удовольствия, нет? Нет, совершенно точно нет. И я заберу сейчас эту чёртову чайную пару и вручу лично хозяйской дочке. Но ну, перед этим посещу парикмахерскую, сделаю причёску и макияж. Лиза резко откинула солнцезащитные козырёк взглянула в зеркало её ежедневный макияж включал в себя два крохотных карандашных штриха во внешних уголках глаз и губную помаду скромных неярких тонов так не годится для визита к сопернице не годится и обнови маникюр дорогая водушевилась сразу маринка на правой руке у тебя облупился лак на указательном пальце я сегодня заметила Глазастые какая, рассмеялась невольно Лиза и сместила взгляд на свои пальцы. В самом деле, я даже не заметила. Это тебе свойственно не замечать того, что под самым носом. Марина тяжело вздохнула. Пашка изменял тебе несколько месяцев, а ты не замечала. Подозреваю, если бы Лана не проявила настойчивость и не забрала его себе, всё так бы и продолжалось до сих пор. Что продолжалось? Лиза закрутила головой в поисках парковочного места. Узкая проезжая часть с односторонним движением уходила дальше и терялась в густых зарослях сирени. Ни слева, ни справа никаких дорожных карманов. Бордюрный камень тоже отсутствовал, да и тротуарная дорожка не обновлялась сотню лет, наверное, красуясь щербатым асфальтом. Недолго думая, она подъехала к самому входу в крохотную мастерскую с красивой вывеской в виде гончарного круга. Заглушила мотор, вылезла на улицу. Кажется, здесь. "Эй, ты где, Лизок?" окликнула её подруга. "Чего затихла?" "Я не затихла, я жду ответа." "Что, продолжала-ста?" "Вообще-то я приехала. Забытое Богом место, скажу тебе." А по слухам, здесь произведений искусства творят, даже странно, народу вокруг никого. Улица какая деловито поинтересовалась Марина. И когда Лиза назвала, коротко присвистнула. Куда она тебя однако послала? А что не так? Лиза беспомощно оглядывалась. Под вывеской не было никакого входа. То, что казалось дверью, было декоративным панно. Куда идти, она понятия не имела. Этот микрорайон начали сносить, расселять одним словом. Какая-то запретая вынесла природоохранная служба. Где вход-то? Наверняка эта мастерская когда-то была жилым домом, похоже на то. Двери не найду, Марин, пожаловалась Лиза, топчась на месте. А под вывеской, под вывеской обманка. Тогда обойди дом, где-то вход должен быть. Сбоку, я не знаю, сзади как-то раньше жильцы туда попадали, и сам хозяин мастерской. Ладно, иду искать, отозвалась ворчливо Лиза, сворачивая за левый угол старого дома в три окошка. И вдруг вспохватилась. Так ты мне не ответила, подруга. Что продолжалось бы? Не уйди, Пашка, от меня к лани. Обман, со вздохом молвила Марина. Этот обман продолжался бы в твоей жизни вечно. Лиза раздражённо ткнула пальцем в телефон, отключая его. Она может и не такая проницательная, как Марина. Тут спорить смысла не было, но не идиотка точно. И если бы Паша её обманывал с ланы ещё какое-то время, она бы непременно это почувствовала. Непременно. Ещё бы месяца 2-3 и Да что же это такое-то? воскликнула Лиза, упираясь в бетонный забор. Где же этот вход-то? Вход обнаружился справа. Она просто не туда свернула. Красивый вход: старинные каменные ступеньки, резной козырёк над дверью, колокольчик вместо звонка, вывеска, гласившая, что никаких перерывов на обед в этой мастерской нет. И что ждут здесь всяк входящего с 8:00 утра до 8:00 вечера. даже в субботу и воскресенье. Лиза дёрнула за шёлковый шнурок, ещё и ещё никто не поспешил ей открыть. Она взялась за круглую медную ручку, повернула её и потянула дверь на себя. Не соврали, дверь открылась, и правда ждёт. Она вошла и минуту стояла, привыкая к темноте в просторном холле. Когда-то давно это были сенцы, поняла Лиза. У бабушки в деревне был дом, в который они попадали через такое помещение, просторное, холодное и тёмное. Отец всегда ворчал о бездарно растрачиваемых квадратных метрах. Уговорил бабушку утеплить сени, сделать здесь кухню, та смеялась и отнекивалась. И на 10 квадратных метрах стояла длинная широкая скамья, выкрашенная половой краской. На ней три ведра с водой про запас. тумбочка с керосинкой, плетёная корзина с картошкой и всё. Что находилось сейчас в сенцах, переоборудованных под холл гончарной мастерской, Лиза не знала. Темнота была кромешной. Сколько она ни жмурилась, её глаза, превратившись в прибор ночного видения, не сумели. Она пошарила ладонью по стене слева и справа от входа. Никакого намёка на выключатель. Эй, Здесь есть кто-нибудь? громко крикнула она и медленно двинулась вперёд на узкую полоску света у самого пола. Там была ещё одна дверь, поняла она, и в щель между полом и дверью проникал свет из соседнего помещения или из окна. Странные люди, проворчала Лиза, подходя к двери и распахивая её. Есть вывеска часы работы, но некому встретить. Она оказалась права. Встречать её было некому, потому что тот, кто должен был её встретить и отдать заказ, лежал прямо у её ног в странной позе. Она едва не наступила на него, когда открыла дверь, из-под которой пробивался луч света. Мужчина лежал на животе, уткнувшись лицом в красивый ковёр ручной работы. Руки лежали вдоль туловища, ноги широко разведены. Лизи бросились в глаза поношенные брюки, стоптанные каблуки на башмаках, задравшаяся на пояснице старенькая клетчатая рубашка. Если бы не огромное темное пятно, пропитавшее красивый ковер ручной работы. Можно было бы подумать, что мужчина спит. Зачем-то забрался в эту модную мастерскую с дорогим ковром, стенами, выложенными декоративным кирпичом, стильной люстрой. Забрался сюда, вдруг устал и прилег отдохнуть. Но вот это пятно. Это кровь, в третий раз повторила Лиза бестолковому малому из службы экстренных случаев. Я не трогала ничего, не переворачивала мужчину. Я пришла за заказом. Дверь не заперта, и он лежит. Больше никого там нет. Я не знаю. Я не могу через него перешагнуть. Приврала Лиза, уже 10 раз пожалев о своей правильной гражданской позиции, заставив её позвонить, а не удрать с места происшествия. Никто не отзывается. Человек умер. Этого мало. Вызовите полицию наконец. Оставайтесь на линии, меланхолично отозвалась Бестолич. Минуту, а то и больше, Лиза слушала Бетховена, транслируемого со странным звуковым искажением. Потом снова тот же мужской голос спросил: "Вы ещё здесь?" Он будто надеялся, что она ударётся и перестанет наконец выносить ему мозг. Вот ты ждал, что она наконец одумается и не будет стоять на ватных ногах над трупом неизвестного мужчине, так и не добравшись до выхода, стоять и рассматривать помещение, из которого этот бедняга так и не сумел выбраться. "Да, я здесь. Сейчас выйдите из помещения. Там может быть опасно, неожиданно опродистерёк её малый. И оставайтесь в безопасном месте до приезда полиции. А как найти мне это безопасное место? Лиза попятилась. Стало казаться, что у старый дом переделанный под мастерскую полон странных вздохов и шорохов, и будто скрипят половицы в соседней комнате. Вы на машине? спросил малый и точно зевнул. «Да», — Лиза продолжила пятиться. «Сядьте в машину, запритесь и ждите, полиция уже едет». И отключился. И даже не дождался, пока она выйдет из здания, сядет в машину и запрется там. У нее все вышло без его помощи. Лиза закрылась в машине и все то время, пока к месту происшествия ехали полицейские, крутила головой. Народу никого, просто как будто все вымерли. А место-то... Место обитаемое. Сигаретные пачки у переполненной урны. Там же две пустые бутылки из-под пива. Подсолнечная шелуха на тротуаре через проезжую часть от мастерской. Значит, бывает здесь народ. Бывает. Может, вечером, не сейчас, в разгар рабочего дня. Народ здесь гуляет, пьёт пиво, курит, грызёт семечки. Мог кто-то из них что-то видеть, слышать или убить этого несчастного. «Да кто угодно мог это сделать, девушка!» Огрызнулся молодой оперативник, когда она пристала к нему с вопросами и принялась докладывать о результатах своих наблюдений. «Отойдите, не мешайте!» «Я мешаю!» — возмутилась Лиза, стукнув себя ладонью в грудь. «Я вам помогаю!» «Ценной информацией снабдила, а вы...» Оперативник, кажется, он представился капитаном Вихровым. Резко повернулся и уставился на нее, неприятно прищурившись. «Да». Он скрестил руки на груди, мускулы на руках напряглись, натягивая ткань лёгкой рубашки. И Элиза вдруг подумала, что оказаться в таких руках, наверное, очень здорово. Тут же одёрнула себя. Человек спортзал посещает, между прочим. А не дрыхнет под будильник до последнего, просыпая день за днём пробежку. "Я жду", требовательно произнёс Вихров, продолжая рассматривать её с неприятным прищёром. Чего ждёте? Ценной информации? Ну, я же вам уже сообщила, неуверенно возмутилась она. Про груду мусора на тротуаре возле урны. А, ну да, ну да. Вихров едва усмехнулся. Очень ценная информация. Много текстов читаете, так? Нет, не читаю и не смотрю, призналась Лиза. Я книжки про любовь предпочитаю. которых в жизни не существует. Последние слова она произнесла едва слышно, но Вихров уловил и неожиданно согласился, кивнул ей и повторил за ней: "Не существует". Перевёл взгляд с Лизы на вывеску мастерской и досадно произнёс: "И кому этот чудак помешал? Жил человек тихо, никому не причинял неудобств, делал красивое дело, его уважали здесь". — Даже гопники не лезли к нему, чьи следы присутствия вы здесь обнаружили. И вдруг убийство уму непостижимо. — Его ограбили? — поинтересовалась Лиза, расслышав в голосе Вихрова вполне человеческие нотки. — Что? — он вздрогнул и оглядел ее с таким изумлением, будто видел впервые или забыл о ее существовании. — Убийство было совершено с целью ограбления? — повторила Лиза, внутренне оскорбившись. — Да. Выясняем, туман набран вихров. Со вздохом полез в задний карман широких джинсов, достал блокнот, авторучку и без лишних предисловий запросил все её данные. Зачем, говорите, вы сюда приехали? За подарком меня послали. Заместитель генерального директора по общим вопросам, Анастасия Сергеевна. Можете позвонить, спросить. Спросим непременно, произнёс со вздохом Вихров. Никого он спрашивать не станет, поняла Лиза по интонации. Она здесь случайный свидетель, обнаруживший тело. Отрабатывать ещё и её означало терять время. Кому подарок? зачем-то спросил он. Что? Лиза сделала неуверенный шажок к машине. Подарок кому предназначался, гражданка Егорова? Дочери хозяина, буркнула Лиза, крутанула на пальце ключи от машины. Я вам больше не нужна, а то я поеду. Как же вы поедете без подарка? И снова его веки почти сомкнулись, когда он её разглядывал. Хотя бы взгляните, там он нет. Но я не хочу, возмутилась Лиза. Я поеду и куплю другую чайную пару. Я не хочу туда заходить снова. Её неожиданно затошнило. Вспомнился тёмный коридор, узкая полоска света под закрытой дверью, мёртвый мужчина на ковре, пропитанном всей его кровью. Она точно не хочет туда возвращаться. — Идемте, — приказал Вихров и кивком указал ей на угол дома. — Я не хочу, — произнесла Лиза со стоном. — Там он. Мне боязно. — Да увезли его уже, — снова печально вздохнул капитан Вихров. — Нет его там. — А я вам зачем? Она все еще не двигалась с места. Мне нужен ваш внимательный, непредвзятый взгляд, гражданка Егорова. Может, что-то покажется вам подозрительным? Может, что-то поменялось за то время, пока вы сидели в машине? У нас нет ещё точного времени наступления смерти, но вполне возможно, убийца был в мастерской, когда вы туда входили. Такое объяснение вас устраивает? И нелюбезно подхватив её под локоток, капитан Вехров поволок её за угол дома.